Хмурый Шестухин, командир второй поисковой группы, прибывший по вызову Неверова на подмогу, теперь о задаче накопался в вещах беглецов, беспорядочной грудой, сваленных посреди пещеры. «Ничего не тронуто. Мы составили полный список снаряжения, которое они захватили. Здесь все. Если они уцелели, то ушли отсюда с пустыми руками», — наконец сказал он. «Никуда они не ушли. Посмотрите на это», — возразил Неверов. На противоположной стене пещеры, при ярком свете люминесцентных прожекторов, отчетливо выделялось рыжеватое темное пятно – кровь. Мелкими брызгами и на очень большой площади, словно здесь кого-то раздирали на части. «Это человеческая кровь», – тут же установил Неверов, приложив к стене универсальный анализатор. «Но где же тогда кости? Что-то ведь должно было остаться». «Я бы тоже хотел это знать». хотя кое-что все же осталось. Неверов протянул Шестухину пластиковый пакет, в котором запечатал недавно найденный лоскут человеческой кожи, очень похожий по величине и форме на тот, что он обнаружил на полу каюты Джона Ковентри, сразу же после его бегства с корабля. О своей первой находке Неверов предпочел умолчать. Такие факты без всяких объяснений способны лишь посеять панику и постоянную тревогу. Сейчас, по крайней мере, в происшедшем не было налета мистики. У них наконец-то появился живой свидетель, разыгравшийся здесь драмы. Хотя он и видел немного. Все же, когда Элайн окончательно придет в себя, она наверняка вспомнит подробности происшедшей здесь стычки. Тогда они кое-что узнают о своих врагах. Думаете, это какие-то местные хищники? Нет, я не думаю, что это хищники. Здесь обитают существа гораздо более опасные. И пока еще есть время, надо срочно укреплять оборону на нашей планетной базе. Дальнейшие поиски в пещере не прибавили ничего нового. Нападавшие вместе со своими жертвами точно сквозь землю провалились. Оставив внутри пещеры поисковую группу с конкретным заданием попытаться обнаружить в стенах хотя бы небольшие трещины, проходы или норы, по которым могли ускользнуть существа, устроившие засаду на людей, Неверов решил воспользоваться своим визитом на Исканту для того, чтобы лично убедиться в надежности обороны планетной базы. Руководил здесь всем некий Липурин, человек мало знакомый Неверову. Его выбрали сами пассажиры, составлявшие большинство среди первых поселенцев. И хотя официально Неверов считался губернатором колонии, он прекрасно осознавал, что если не хочет утратить над ней реальный контроль, ему придется здесь поселиться. Но он ничего не мог поделать со своим упорным нежеланием покидать корабль. Словно это означало утрату последней надежды на возвращение. Как будто она у него была, эта надежда. Площадь примерно в 2 квадратных километра обнесли металлической сеткой, подключенной к мощному генератору энергетической защиты. Сквозь подобное препятствие не смогло бы пробраться ни одно живое существо. Гораздо хуже обстояли дела с обороной воздушного пространства. Материалов для сплошного купола на такой большой территории у них не было, да и мощности генератора для полной защиты не хватало. Пришлось ограничиться тремя самодельными зенитными установками, наскоро собранными техниками из ручных станнеров. Впрочем, эти люди знали свое дело. Внимательно присмотревшись к неуклюжему на первый взгляд устройству, Неверов заметил четыре сервомотора, снятых с поворотного механизма спасательной шлюпки. Провода от них наверняка шли к управляющему компьютерному блоку. Так что о наведении на цель можно было не беспокоиться. Они не знали, есть ли у них здесь враги, способные летать по воздуху. Но именно поэтому должны были занимать оборону по всем возможным направлениям. Иначе за урожай, собранный на Исканте, придется заплатить слишком большую цену. «Все у нас сейчас так», – подумал Неверов. «Все на скорую руку. Но установку все-таки успели собрать в минимальные сроки. Им будет не так-то легко добраться до нас. Во всяком случае...» Им это дорого обойдется. Перед его мысленным взором стояло суховатое лицо Ковентри, скулы обтянуты желтоватой пергаментной кожей, глаза устремлены в сторону и совершенно неподвижные. У человека не бывает таких мертвых, медленных глаз. Но тогда я этого не заметил, не понял, что это значит. И может, нам еще дорого придется заплатить за мою ошибку. У него осталось странное ощущение, что за эти, стремительно промелькнувшие часы поисков, Произошло нечто подобное, что-то мимолетное и очень важное. Какой-то незаметный, малозначительный факт слегка царапнул краешек его сознания, так и не отложившись в памяти. Но второй раз он не повторит подобной ошибки. Он не улетит отсюда, пока не узнает, что же это было. Если нужно, он снова полезет в пещеру и будет исследовать ее до тех пор, пока не поймет, что именно его встревожило». Он не мог отделаться от ощущения, что необъяснимая тревога возникла у него гораздо раньше, до того, как они нашли пещеру. Ему нужно было подумать. Восстановить всю цепь событий, все разложить по полочкам и непременно вспомнить. Вспомнить сегодня, сейчас. Слишком дорого обходилась каждая потерянная минута в этой невидимой схватке с неуловимым противником. Он встал из-за стола, где под навесом полевой кухни вместе со всеми только что наскоро проглотил свой скромный обеденный паек и, не торопясь, прошелся по территории базы. Большую часть ее площади занимали уже распаханные поля. Им приходилось спешить. Люди работали на пределе сил. Необходимо было во что бы то ни стало успеть собрать урожай до начала периода летней засухи. Им придется все время держать под защитой этот жизненно важный для них кусок почвы. а возможно и драться за него. На грибах долго не продержаться. Уже сейчас от однообразного рациона начались болезни. Людям нужны свежие овощи, злаки. Жилые коттеджи, отлитые роботами в виде стандартных модулей из специального пластика, сгрудились в центре базы. Запаса строительного пластика на корабле осталось вполне достаточно, так что, по крайней мере, в этих помещениях здесь нужды не будет. Каждый колонист вскоре получит свой собственный дом – Правда, для этого защищенную территорию придется значительно расширить.